Мне приходилось уже писать моим корреспондентам, так же, как и вы, возмущавшимся утверждениями в книге «Чаша Востока», потому приведу вам отрывки из одного моего письма, заключающего и страницы еще неизданного учения. Будем помнить, что сознание масс всегда требует личности для почитания и творит образ высшей по подобию своему, тогда как высшие сознания стремятся во всех проявлениях к принципу. Так привожу вам параграфы из третьей части «Мира огненного». Человечество придает значение лишь тем понятиям, которые укладываются в сознание посредственности, ибо оно облекает в своем сознании каждую форму соответственно. Почему же не привелись высшие понятия? Почему же столько искажений – Почему же так много умоления? Ибо истинно дух человеческих исканий и устремлений обращен вниз. Но задача нового мира — пробудить сознание и вернуть миру предназначенный облик красоты. Творчество духа должно напрячься именно к восхождению, именно не низводить выше, но подымать. Потому первым условием будет творить образ Божий по-божественному. Когда человеческое сознание перестанет изображать божественность по-человечески, тогда достижения Духа будут огненными. Еще именно самое высокое стремится к огненному принципу, тогда как сознание низшее творит образ высший по подобию своему. Вместимость малого сознания будет соответствовать созданному облику, потому и столько явленных извращений. Как можно малое сознание наполнить всеобъемлющим понятием, когда всеобъемлемость приводит дух выступления? Скажу тяжкое человеческое мышление. Пространственный горизонт доступен лишь тому, кто знает всеобъемлемость принципа, ибо царственный дух может слиться с высшим принципом точно так же, как макрокосм слит с микрокосмосом? Потому дух малый не может слиться с огненным принципом. Мощь огненная открывает все горнило, явленное тому, кто ощущает пульс мира огненного. Это животворящее начало строит жизнь на фохате. Так запомним, что лишь малое сознание отрицает, но дух огненный всеобъемлет. На пути к миру огненному Запомним о великом принципе. Так люди служат Богу своего отображения и почитают его своими пороками. Но Махатмы служат божественному, неизреченному началу и почитают его чистотою своей жизни и самоотверженными подвигами во благо всего мира. Потому в ведении нашим Не будем обвинять в атеизме тех, кто духовно так неизмеримо высок, чья сущность, сублимированная чистым огнем, есть истинно божественное проявление. Все великие умы всегда придерживались высокой безличной идеи, но нет особого вреда, если степень восходящего сознания нуждается в представлении Бога как личного существа, лишь бы существо это не явилось отображением его самого, но было бы истинным подобием иерарха на лестнице света. И вы будете оправданы, признавая высшего иерарха на лестнице Иакова своим богом. Истина, стоящая во главе цепи иерархии нашего мира, в мощи своей не только может быть, но и есть проявленный для нас Бог. Вспомним мы прекрасные строки из бессмертной Бхагавад-гиты. Человечество приходит ко мне разными путями. Но каким бы путем человек ни приближался ко мне, на этом пути я приветствую его. Так опять видим, что форма не имеет значения, но существенна лишь сама идея высшего устремления. Многие твердят формулу, ставшую аксиомой «макрокосм и микрокосм тождественны». Но как ничтожно число понимающих, все глубокое значение ее. Итак, слова учения, приводимые вами, «Без Бога нет пути» вполне точны, ибо Бог есть первопричина, духовная основа всей жизни, и, отрицая эту высшую мощь в нас, мы истинно произносим хулу на Духа Святого, утрачивая путь и связь с высшим, ведущим началом, вергаемся в бездну хаоса, служа отбросом для переработки.